Глава 70. -я. «Ты уверена, что стоит участвовать?» В который раз конючится Рон? «Тебя ведь просил Вальдемар безопасной самодеятельности!» «Турнир организовал Нот, он входит в учебный процесс. Ты о чем вообще?» «Продолжаю надевать защитные щитки. Посмотри, какое обмундирование, что со мной случится?» «По крайней мере, на арене. Потом, в спальне, может произойти всякое». Учитывая, что девушки пропадали загадочно, словно испарялись из комнат. «Ладно», — тяжело вздыхает Рыжик. «Надеюсь, ты права. Просто я волнуюсь. Тревожно на душе. Скорее бы вернулись парни. Устал я тут с вами двумя». «Не причитай, Рональд. Ты ведешь себя как старый дед, или, вернее, как старая бабка. Реджи и Вальдемар прибудут уже через неделю, и мы отпразднуем праздник зимы и уедем на каникулы». «Ты к своим поедешь?» «Не знаю, меня не приглашали». Пожимаю плечами, изображая равнодушие. Но внутри эта мысль гложет. За несколько месяцев в академии я поняла, что соскучилась по дому и родителям. Но остаться на учебе тоже очень хочется, а потому придется отложить чувства подальше. «Да ладно тебе! Отец ведь принял твою позицию!» «Принять и простить — разные вещи!» Бормочу, пытаясь аккуратно надеть шлем. «Дурацкая конструкция! Волос всех лишит!» «Дай помогу!» Забирает Рона и аккуратно надевает на мою голову. «Хм, спасибо, у тебя получилось!» Осматриваю себя в зеркало. Ничего не пропустила. Можно идти на арену. «Удачи!» — Рыжик кивает. «Я болею за тебя! И Кристина тоже! Представляешь, мадам-лекарь ее и сегодня не выпустила, но зато вручила волшебный экран. Будет наблюдать за ходом ваших соревнований по нему». Рон подводит меня ко входу и убегает на зрительские трибуны. Я остаюсь с еще семью девушками-участницами. Все же Оливия и ей подобные неправы. Есть в Академии девицы, которые хотят не только дом мужа украшать. Нас целых восемь. Весьма неплохо. «Внимание!» — слово берет диктор. «Через пару минут начнутся наши соревнования для девушек. Сначала адептки выполнят ряд общих заданий, а после самые сильные сразятся друг с другом в честном поединке». «У-у-у!» — кричит толпа. «Ага, жестокие зрелища всем нравятся». Правда, нот не даст устроить что-то кровопролитное. На нас столько защиты, что едва ли царапина появится. «Да начнутся игры!» Звучит гонг, нас с адептками выстраивают в шеренгу и приглашают выходить. «Класс! Чувствую себя странно среди остальных. Я раньше в соревнованиях не участвовала, не знаю, куда смотреть, куда девать руки, волнуюсь, в общем». Но все оказывается не так страшно. На зрителей можно не глядеть, они сами все увидят. Нас с девчонками расставляют на дистанции друг от друга а затем просят выполнить задание, как на практике, когда мы отрабатываем чары. Ничего сложного, можно представить, что проходит очередной урок. «Итак, у нас хороший результат. Только две девушки не справились со всеми заданиями, а значит, целых шесть участниц порадуют поединком друг с другом». Голос диктора снова вторгается в сознание. «Трясу головой. Нужно собраться, а то наживка этой ночью буду не я». Нас выставляют в пары, арена большая, никто не заденет соседних сражающихся. И три, два, один... Дуэль начинается. «Ах ты ж!» — девушка напротив резко посылает в меня жалище, едва успевая увернуться. «Соберись далее, а не то опозоришься. Это не мирный рон, с которым отрабатывать навыки одно удовольствие. Эта девушка реально хочет попасть и обездвижить». Но через пару минут обездвижена она. «У нас намечается три лидера!» — радостно восклицает диктор еще спустя пять-десять минут. «Они будут сражаться одновременно друг с другом. Класс, тройничок устроим!»